Глава двадцать девятая. А Таро озиралась, пытаясь разглядеть, кто бросил копье. С края поля, расположенного за стойбищем, верхом на лошади ехала женщина. Капюшон ее парки был отброшен назад, и ее светлые волосы сливались с окраской золотистой лошади настолько, что все это казалось было одной плотью. Не могла ли бросить копье эта женщина-лошадь? Но как оно могло долететь досюда? Затем она увидела, что женщина держит в руке другое копье. Холодная волна страха объяла от Таро. Она почувствовала, что у нее даже волосы встали дыбом. Но весь этот ужас был ничто по сравнению с таким материальным явлением, как копье. То, что это не женщина, она знала точно. В момент внезапного прояснения... Она осознала всю жестокость своих ужасных деяний, и еще в этом ей виделось нечто вроде Духа, Великой Матери, который явился, чтобы свершилось возмездие. В душе Атороа была почти рада, для нее было бы большим облегчением кончить эту кошмарную жизнь. Она была не единственной, кто перепугался при виде женщины-лошади. Жандалар пытался объяснить людям, но никто не верил. Никто никогда не думал, что человек может оседлать лошадь. В это трудно было поверить, даже увидев воочию. Внезапное появление Эйлы поставило всех в тупик. Для некоторых это было знаком могущества мира духов. Некоторые просто испугались при виде женщины на лошади. Многие чувствовали то же, что и о они думали о своих грехах. По собственной воле или воле о они совершали жестокости или разрешали им совершаться, по ночам они стыдились и боялись возмездия. Даже Джандалар на мгновение усомнился, а не пришла ли Эйла из другого мира, чтобы спасти его жизнь. Он смотрел, впитывая каждую деталь, как она неспешно приближается к ним, полная любви и заботы. Джандалар, наконец, осознал, что видит то, что не надеялся увидеть никогда. Женщину, которую он любил, ее лицо раскраснелось от холода, волосы развивались на ветру, люди вокруг с каждым вздохом испускали клубы пар. Джандалар вдруг сообразил, что стоит голым и что у него зуб на зуб не попадает. У Эйлы пояс для путешествий налегке охватывал меховую парку. В нем был кинжал из мамонтовой кости, подаренный талутом. Там же был кремниевый нож с костяной ручкой, сделанный джандаларом, и топорик. Сбоку висела сумка из выдры с целительными травами. Легко и изящно управляя лошади, Эйл оказалась весьма уверенной, даже самоуверенной, Но Джандалар видел, что она напряжена. В правой руке у нее была проща. Он знал, как быстро она может метать камни. В левой руке, кроме камней, было еще копье с копьеметалкой. Из плетеной сумки торчали еще несколько копий, более похожих на дротики. Приближаясь, Эйла наблюдала, как меняется выражение лица высокой женщины. В момент прояснения это был шок, страх и отчаяние, но по мере того, как женщина на лошади приближалась, мрак и тьма владели разумом повелительницы волчиц. Сощурив глаза, чтобы ясно увидеть женщину, Атаро улыбнулась, и постепенно эта улыбка наполнилась бесконечной злобой. Эйла никогда не сталкивалась с безумием, но, видя лицо Атаро, и отмечая, как искажается его выражение, она поняла, что женщины, которая угрожала жизни Джандалара, надо опасаться, она гиена. Эйла убила много хищников и знала, как непредсказуемы они бывают, но только к гиенам она чувствовала отвращение и презрение. Это было своего рода метафора, обозначавшая самых плохих людей. Аттароа была гиеной, жестоким, опасным воплощением зла, и доверять ей было нельзя. Хотя Эйла в основном сосредоточилась на Аттароа, однако она не упускала из виду, что происходит вокруг. И это было не лишним, потому что уже подъехав к Аттароа почти вплотную, Она заметила в стороне какое-то движение. Молниеносно она вложила камень в прощу, раскрутила ее и послала камень в цель. И подо подоопронзительно закричала и, уронив копье на мерзлую землю, схватилась за руку. Эйла, если бы хотела, могла переломать ей кость, но она целилась в предплечье, чтобы поразить мышцы. Но этого было достаточно, чтобы на некоторое время вывести из строя предводительницу волчиц. «Прикажи своим воительницам вести себя спокойно, Тароа», — сказала Эйла. Джон Далар, уловив смысл сказанного, вдруг понял, что Эйла говорила на языке шармутнаи, а откуда она могла знать его, ведь они никогда прежде не слышали этого языка. А Тароа тоже была ошеломлена тем, что чужачка знала ее, имя Особенно ее удивил акцент Эйлы, хотя это был не совсем акцент. Этот голос пробудил во второго давно забытые чувства, целый комплекс эмоций, включая страх, что в свою очередь вызвало ощущение, что приближающаяся женщина — это просто всадница. Прошли годы с тех пор. Как она испытывала те же ощущения, и это ей совсем не понравилось, это действовало ей на нервы, будоражило и возбуждало ярость. Она хотела отогнать прочие воспоминания. Необходимо было избавиться от них, превратить в ничто, чтобы они никогда больше не вернулись.